Рейтингом по инвестициям Мы не можем перейти от агрегированных понятий к непосредственно наблюдаемым экономическим явлениям, так же, как не можем превратить омлет в целые яйца, из которых он был сделан. Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии по экономике. Второе наблюдение Особенность современных учебников Они содержат кроме информации Также некоторые уже традиционные положения Те самые международные стандарты Навеянные, видимо, экономикс Самуэльсона Возможно, дело в том, что на нашу научную элиту Сильное влияние оказывает авторитет Западной экономической науки Каков в западном мире подход к расчету конкурентоспособности Оказывается совсем другой, чем, например, в нашей книге Вот он Цитата из того же учебника. Синтетическим показателем, который характеризует положение страны на мировом рынке, является показатель конкурентоспособности, разработанный мировым экономическим форумом. Ежегодный доклад по конкурентоспособности стран на мировой арене до 1996 года готовился к... Под эгидой Мирового экономического форума Международным институтом менеджмента и развития город Лозанна с привлечением материалов еще 23 международных экономических институтов. Для определения рейтинга в мировых табелях о рангах используются многофакторные векторные модели, в которых учитывается 381 показатель – Они сгруппированы в 8 агрегированных факторов Внутренний экономический потенциал, внешнеэкономические связи, государственное регулирование, кредитно-финансовая система, инфраструктура, система управления, научно-технический потенциал, трудовые ресурсы. В разработанной методике объективные статистические показатели по каждой стране, около 70% всех показателей, дополняются субъективными факторами – экспертными оценками аналитиков, опросом мнения руководителей крупных корпораций и ведущих экономических экспертов по различным странам. Конец цитаты. Странный способ. Сначала считает 381 показатель – а потом просто спрашивают какую-нибудь акулу бизнеса. Такой способ оценки называется «отмеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором». Цитата. «С помощью специально разработанной методики с использованием экономикой математических моделей каждая страна ранжируется по количеству набранных баллов, что и определяет ее место на иерархической лестнице конкурентоспособности». Более высокое место свидетельствует не только об уровне развития производительных сил, но и о гибкости экономической системы, способности перестройки в соответствии с изменениями на мировом рынке. Первое место в мире по конкурентоспособности экономики в 1994 году занимали США, которым удалось вырваться вперед благодаря применению инновационных, Технологии во многих отраслях, от производства компьютеров до создания современных телекоммуникационных систем, жесткому контролю за стоимостью рабочей силы, а также низкому курсу доллара. В последние годы наиболее стремительно по иерархической лестнице конкурентоспособности поднимаются новые индустриальные государства – В первую двадцатку наиболее конкурентоспособных стран в 1994 году входили четыре низ новоиндустриальной страны. Примечание автора. Причем Сингапур и Гонконг занимали весьма престижные места, соответственно, второе и четвертое. Постоянно улучшают свои позиции в мировой экономике Тайвань, Малайзия, Таиланд, Чили, Южная Корея и другие. Рейтинг стран по уровню конкурентоспособности на мировом рынке 1994 год. Первое место США, второе Сингапур, третье Япония, четвертое Гонконг, пятое Германия, шестое Швейцария, седьмое Дания, восьмое Нидерланды, девятое Новая Зеландия, десятое Швеция, одиннадцатый Норвегия, двенадцатая Австрия, тринадцатая Франция, четырнадцатая Великобритания, пятнадцатая Россия. Австралия 16, Канада 17, Малайзия 18, Тайвань 19, Ирландия 20, Финляндия 21, Бельгия, Люксембург 22, Чили 23, Таиланд 24-е – Южная Корея, 25-е – Испания, 26-е Мексика, 27-е – Аргентина, 28-е – Португалия, 29-е – Турция, 30-е Колумбия, 31-е – Индонезия, 32-е Италия, 33-е – Филиппины, 34-е – Индия, 35-е – ЮАР, 36-е Чехия, 37-е – Бразилия, 38-е – Венгрия, 39-е – Венесуэла, 40-е Польша. Конец цитаты. Надо сказать, что в лоб, что по лбу. Лозаннский метод нам инвестиционной привлекательности не добавил. Не ищите в списке счастливцев Россию, ее номер – 48 Конечно, приведенный список и обоснование рейтинга вызывают недоумение. Какой к чертям свинячим жесткий контроль за стоимостью рабочей силы в США – Там только нельзя платить рабочему меньше 6 долларов в час. Почему же инвесторы предпочитают США странам, где платят 40-80 долларов в месяц, непонятно. Из рейтинга нельзя также понять, почему производственный капитал перетекает из Японии, третье место, в Китай, которого даже нет в рейтинге. Только надо иметь в виду, что учитывается не конкурентоспособность национального производства, ведь деньги можно вкладывать и в банковский бизнес, и в ценные бумаги. Так в ходе кризиса в Юго-Восточной Азии, начавшегося осенью 1997 года, капиталы начали перетекать в государственные облигации США. Другой вопрос: чем это в конце концов кончится для финансов США? Но факт налицо. США в 1998 году были центром притяжения капиталов. Но вообще говоря, инвесторам этот наукообразный рейтинг абсолютно бесполезен. Если я живу, например, в Ирландии, то куда я должен вложить свой капитал? По рейтингу в США. Но этого же в общем случае не происходит. Вкладывают в Ирландию и прибыль получают. Самое-то главное, вы можете рассказывать, конкретному инвестору про многофакторные векторной модели сколько угодно, но если в Малайзии соотношение выручка-затраты выше, чем в США, то он плюнет на рейтинг и вложит деньги в фабрику в Малайзии. И каков же главный вывод учебника, сделанный на основе всех вышеприведенных факторов? Вроде бы очевиден. Уносим многие из мировой экономики пока хоть наполовину целы. Вместо этого основной вывод, да еще и выделенный жирным шрифтом – возрождение экономической мощи России невозможно без интеграции в мировую экономику. Такие заклинания вызывают у меня уже приступ головной боли. Но сколько можно интегрироваться, как мухи, а стекло? Пора уже и дифференцироваться, ведь пора уже ставить вопрос так – Возможно ли реанимация экономики России теперь после попытки интеграции в мировую экономику? Читатель может подумать: "Он обросился на человека. Не нравится не читай". Да понимаете, обидно. Вся информация есть, данные ценнейшие. А что в итоге? Как в таких случаях говорил Дерсу Узала: "Глаза есть, оглядеть нету". И ведь вся эта мешанина из гибкости экономики, способности к перестройке и степени либерализации внешнеэкономической сферы окажется в головах нашей будущей элиты. Но надо, конечно, трезво представлять себе, что если бы в книге были приведены три простых очевидных совета по выводу страны из кризиса отмена приватизации сырьевых отраслей с наказанием виновных, демонтаж механизмов утечки капиталов, прекращение баек об иностранных инвестициях, то такая книга не была бы выпущена в качестве учебника, да и автор, возможно, не был бы допущен до преподавания, тем более в Московском университете. Думаете, я утрирую? Боюсь, следующее замечание Василия Леонтьева по поводу американской экономической науки верно не только для университетов США. Цитата. Методы поддержания интеллектуальной дисциплины в наиболее влиятельных экономических учреждениях временами напоминают методы, использовавшиеся морской пехотой времен Второй мировой войны. Конец цитаты. Обратите внимание. Часто, очень часто в речах политиков, чиновников, телеведущих, журналистов мелькают слова «нельзя замыкаться в национальных рамках, надо интегрироваться в мировую экономику». Призывы к изоляции опасны и вредны. Но с кем они спорят? Видели ли вы какой-нибудь круглый стол или диспут, где выступал бы сторонник изоляции от мирового рынка, хотя бы в качестве мальчика для битья? Информация о самой возможности открытия нашего рынка мировому просто закрыта, засекречена. А как можно закрыть какую-либо информацию? Как можно запретить научные исследования на какую-то тему? Очень просто. Запрещать ничего не надо. Это дурной тон. Надо печатать все книжки, кроме тех, где говорится прямо о пагубности интеграции. Надо приглашать в телестудию всех сторонников мирового рынка, а других не приглашать. Надо просто давать гранты на все другие исследования, кроме нежелательных. Вот и все. В том-то и дело, самая бережно хранимая тайна последних лет – тайна об истоках кризиса, тайна о коренной несовместимости нашей экономики с мировой. Раскрытие этой тайны, знакомство с ней нашего народа грозит неисчислимыми бедами нашим реформаторам, поэтому в отношении этой простейшей истины и применяются изощренные меры сокрытия.